Глава 6 К сожалению, Светлана Степановна, преступление пока остаётся нераскрытым. Уже год прошёл. Директор глянул на меня сукаризной. Работаем. Поэтому и пришёл к вам. Скажите, у Веры были недоброжелатели? Что вы? Она хоть и была молодым специалистом, пользовалась уважением в коллективе. Всегда выручала коллег. Если подменить надо, или детей организовать в поход или в музей. Всегда в первых рядах. А почему вы спрашиваете? Я же это уже всё рассказывала следователю из прокуратуры. Я этим делом занялся недавно. Хотел, так сказать, услышать всё из первых уст. И потом. Бывает, что по прошествии времени что-то вспоминается. Какие-то детали всплывают. Скажите, у Соболевой был мужчина? Я не знаю. Пожала плечами директриса. Девушка, она была видная, в разводе. Может, и был. Погодите. Сейчас у Шурочки спросим. У У Шурочки? «У Александры Евгеньевны. Это наш внеклассный педагог. Продлёнку ведёт. Знает всё, что в школе происходит. Сует свой нос. То есть, я хотела сказать, вникает во все учебные и общественные процессы». Женщина подняла трубку и покрутила диск телефона. «Алло, Шурочка, зайди, пожалуйста, ко мне». Меньше чем через минуту по коридору гулко забарабанили каблуки. Дверь распахнулась. И в кабинет влетела женщина лет 30 Худенькая фигура утянута в костюм, юбка-жилет, ярко-синего цвета, граничащий с нормами профессиональной дозволенности. Белокурая прическа в стиле Монро и такие же вызывающие красные губы. Шурочка с ходу выпучила глаза и замахала руками. «Светлана Степановна, вы представляете, трудовик с физруком опять в каморке закрылись. Я стучу, а они притихли и не открывают». «Но я-то знаю, что они там. Я отошла, каблуками под сокола, и тут же вернулась на цыпочках. Ухо к двери приложила и слышу. день «Совсем стыд потеряли. Средь белых дня в школе образцового порядка выпивают. Гнать их надо, Светлана Степановна. Шурочка!» Директриса, наконец, смогла вставить слово. «Позже с Гавриковым и Стрельцовым разберусь. У нас вообще-то гость. Ой!» Женщина прижала кулачки к груди, типа, наконец, заметив меня, сидевшего на одном из стульев у стены. Простите, простите. А товарищ из Гороно? Из милиции. Из милиции? Шурочка радостно сплеснул руками. Фух, очень хорошо. А я-то подумала. Александра Евгеньевна, теперь взгляд директрисы напоминал глаза шапокляк. Не надо думать, вы и так наговорили уже лишнего. Помолчите, пожалуйста. Товарищ Петров задаст вам несколько вопросов. Хорошо? Конечно, Светлана Евгеньевна. Я всегда готова помочь нашей милиции. А в чём, собственно, дело? «Это из-за того, что в столовый ящик сгущенки пропал? Так это я уже за завхозу сказала. Он заставит кух работников возместить. Милицию-то зачем вызывать?» «Шура!» Хрупкая директриса стукнула кулачком по столу. «Ой, поняла, поняла, Светлана Степановна. Всё, молчу, молчу». Я сидел с блокнотом и ручкой и старался поддерживать чрезвычайно важный и деловой вид. Но, глядя на Шурочку, еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Настоящая находка для шпиона». «Финн-инспектора или того самого проверяющего из Горано?» «Скажите, Александра Евгеньевна, я посмотрел на девушку взглядом Пуаро. Она сразу прониклась ко мне и готова была выложить всю подноготную школы, и не только. Что вам известно о личной жизни погибшей Соболевой?» «Верочки, а почему вы об этом спрашиваете?» Голос Шуры дрогнул. «Я же не знала, что это её жених». «Не понял, какой жених? Причём тут вы?» «Вера вообще три года одна была», – затороторила Шура. «А потом мужчина стал к школе приезжать на Волге, белый. Я сразу его заприметила. Солидный, но не старый. Хотя в костюме новом. Я думала, он работник радио. У нас тут дом радио через дорогу. Место возле здания впритык. И сотрудники часто машины оставляют возле школы. Я подошла как-то, время у него спросила. А он мне улыбается. Ответил и глаз не сводит. Предложил в кино сходить». «Так, прямо сразу. Вот это мужчина. Спросил, где я работаю. Я сказала, что в школе. Он сразу как-то нахмурился, сел в машину и оттуда уже ответил, что как-нибудь позвонит. Я ему кричу, куда же вы позвоните, ведь вы телефона моего не знаете. И вообще нет у меня телефона дома. А он махнул рукой и уехал. А потом я его видела с Верочкой. Она к нему в машину садилась. Получается, что я чуть её мужчину не увела. Но это же не преступление, правда? Тем более, что нет больше её. Бедная Верочка». Как ужасно всё вышло. А вы знаете, что за мужчина был на Белой Волге? Это как раз я у вас и хотел спросить. Из всего разговора я записал только фразу «Белая Волга». Опишите его. Вы его запомнили? Конечно, запомнила. Машина сразу видно, что новая. Не та горбатая, а свежей модели. Вся сверкает на солнце, как снег в горах. Это всё, что вы запомнили? А рост? Сколько лет примерно? Цвет волос? Ой, я вас умоляю. Да кто на это сейчас смотрит? Мне уже за двадцать пора о будущем думать, а не о цвете каких-то волос, простите. Недавно Шурочка твой юбилей отмечали. Вмешалась директриса. Тридцать лет тебе вроде стукнуло. Так я и говорю, что больше двадцати, Светлана Степановна. А у нас в школе и посмотреть не на кого. Был географ, да сплыл. В Горануа забрали. А там такие стервы сидят, хватка, как у змей. Мигом к рукам мужика приберут. Как там наш Лёша? Он глобус свой в школе оставил. «Надо позвонить, может, придёт забрать, а?» «Спасибо, Александра Евгеньевна, вы очень помогли следствию. Улыбнулся я». «Да не за что». «Хитро посмотрела на меня девушка». супруги привет передавайте». «Не женат я». «Да вы что, такой мужчина?» «Александра Евгеньевна?» «Осекла её директриса». «Спасибо за помощь, мы вас больше не задерживаем». «Поняла, Светлана Степановна. Ухожу, ухожу. А, чуть не забыла. Седьмой Б макулатуру так и не сдал». «Классный руководитель говорит, что...» Директриса зыркнула на неё взглядом Горгоны. «Я удивился, что у такой милой женщины был такой взгляд в арсенале. Впрочем, куда ей деваться? Это профессиональное». «Всё, ухожу. Если у товарища из милиции будут ещё какие-то вопросы, я тут, в кабинете под лестницей. Раньше эта каморка была, а сейчас... Вон!» Не выдержала Светлана Степановна. Шура выскользнула из кабинета. Директриса вздохнула. «Вы не думаете она не такая». Не знаю, что на неё сегодня нашло. А за сгущенку мы возместим, я вам обещаю. Там недоразумение просто вышло. Светлана Степановна. Улыбнулся я. Личная жизнь сгущенки меня не интересует. Всё, что нужно, я узнал. Спасибо вам за оказанное содействие. Вам спасибо. Улыбнулась в ответ директриса. А мне-то за что? За то, что в милиции работают такие чуткие и понимающие люди. Рады стараться. До свидания. Я вышел из кабинета директора и посмотрел на наручные часы. Нитевидные стрелки, славы, показывали половину пятого. Ещё на работу успею. Что за таинственный ухажёр был у Веры? Женатый и на белой Волге. Это ещё проверить надо. С описанием не густо. А, ещё солидный и в костюме. Но каждый, кто ездит на белой Волге, выглядит презентабельно. Как и Полит из «Иронии судьбы». Надо, кстати, телевизор купить. Всё накопить никак не могу. Дорогой зараза. 700 рублей стоит. В этом году новая марка вышла, в газете писали. «Витязь» называется, тот ещё дороже. С виду выглядит всё логично и безобидно. Молодая разведённая учительница встречается с женатым ухажёром, возраста около 40, владельцем «Новой Волги», и, естественно, скрывает от окружающих, в том числе и от матери, свой роман. То, что скрывает, вполне понятно. Измены в СССР были сплошь и рядом, но клеймились позором. Ходьба налево могла повлиять не только на репутацию и карьеру, но и на благополучие в целом. Особенно это касалось членов партии. Роль партии в этом вопросе была, как всегда, главенствующей. В практику даже вошли случаи, когда мужчин или женщин возвращали в семью под угрозой увольнения с работы и исключения из партии, если один из супругов жаловался руководству. Дурость, конечно, но система целенаправленно воспитывала морально крепких и непоколебимых строителей коммунизма. Был даже такой раздел в Моральном кодексе строителя коммунизма. Любопытный, кстати, документ, не зря я его штудировал в библиотеке. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. Честность – это хорошо, если правда одна. Большинство советских граждан, конечно, осуждают измены, вслух критикуют, но смотрят «Тихий дон». Вздыхают и в глубине души завидуют такой красивой любви, хоть и на стороне. Поэтому ничего удивительного, что после гибели Веры ухажер испарился. У него жена, да еще и дети. Наверное, и проблемы ему вот совсем ни к чему. На серийного убийцу человек в костюме и на Волге пока не тянет, но образ может быть очень обманчив. Снаружи красота, внутри мразота. Потолковать с ним в любом случае надо. Только как найти? Раньше просто было. Пробил звонки и сообщения с мобильника жертвы. И вот он. Круг общения тебе на блюдечке. А теперь ищи ветра в поле. Хотя есть одна зацепка. Незнакомец на ловеласа похож, если верить Шурочке. Склеить её хотел, но узнал, что та работает в том же месте, что и его пассия. И вмиг испарился. Вернувшись на работу, я прямиком пошлёпал курком в восьмой кабинет. На стуле закинув руки за голову, покачивался Погодин. На столе кружка дымящегося чая и пистолет. Вид Погодина важный и глубокомысленный. В думках весь. Даже Феликс Эдмундович с портрета, что висит на стене среди топографических карт и копий ориентировок, одобрительно смотрит на своего преемника. «Привет, Погодин. Я уселся на стул с потрепанной сидушкой из красной ткани, что стоял напротив. Вижу, работаешь». «Не сильно отвлёк?» «Здоров. Говори, что хотел?» Голос неспешный, с интонацией усталости от этого бренного мира. Ну, вылитый матёрый опер, или даже целый начальник отделения. Год назад, в сентябре, убийство тёмное было. Потерпевшая Соболева Вера Ивановна. Навскидку помнишь? «Я тогда ещё не работал». «Знаю, что штаны в пединституте протирал». «А может, в армии служил? Откуда тебе знать?» В какой нахрен армии погоден? Ты же сам мне рассказывал, что у вас военная кафедра была. И как вас на сборы гоняли. А ты, чтобы не ездить в больницу, с диареей слёг. Абрикосов, забродивших, нажрался. Ой, и правда. Опер больше не раскачивался на стуле. Упоминание о диарее быстро вернуло его на землю. Как всё-таки отрезвляюще действует на людей метко брошенная ложка. Того, что не тонет. Короче, узнай-ка по убийству подробности. А тебе зачем? «Знал я Веру. Пришлось соврать. Не её лично, но её мать. И сына, что сиротой остался». «Так дело же в прокуратуре». «Это я и без тебя знаю. Ты разыскное посмотри». А -а -а. Ну, я не знаю. Это надо к начальнику УГРО идти. Узнавать, у кого уголовно розыскное дело. Потом с убойниками переговорить. Я же имущественник. Убийство не мой профиль». «Не писти, Погодин. Я готов был придушить этого беззубого опера». «Ты мент или почему?» «Вижу, что глаза хитрые, как у Папандопула». «Что хочешь, говори сразу». «Ну, поможешь ещё пару краш раскрыть, как тогда на дежурных сутках?» «Я и подумаю». «Ну точно, Папандопула». «И торгуешься также «Это тебе, это снова тебе, это опять тебе». «Хрен тебе, а не раскрытие. Помогать погоден, надо учиться бескорыстно, чтобы быть кристально бедным». Я демонстративно фыркнул и поморщился. развернулся, якобы собираясь решительно уходить. «Да погоди, Андрюха, я же пошутил. ОРД у меня, только оно секретное». «Как у тебя? Ты же кражами занимаешься». «Так на меня, как на самого молодого, свестили все громкие темнухи прошлых лет. На, Федя, разбирайся». «Тебя что, Федей зовут? А ты не знал?» «Да знал, конечно, то шучу». Погодин со скучным лицом пошёл открывать сейф и достал оттуда пухлую папку с потрёпанными краями. «Вот, смотри, только никому ни слова, что я тебе показал. Это же с грифом!» Он привычно сбился на веский тон. Я полистал папку. Ничего особенного. План мероприятий, версии, стандартные справки о проделанной работе. Сколько лиц отработали, что сделали. Подробно, вплоть до того, сколько людей дактилоскопировали. Всё в одну кучу свалили, для пухлоты отчётности, так сказать. «Ты сам-то хоть вникал?» «Я, сука, резный, посмотрел на Погодина». Дело уже три месяца не обновлялось. Последняя справка датирована июнем. «А я что, разорваться должен? У меня работы, ВОЗ и три вагона». «Вижу, как ты работаешь. Чаи гоняешь, да на стуле качаешься». Тут я, конечно, не в свою вотчину полез, но его не в меру досужий вид меня просто раздражал. Ведь столько можно дел сделать. «А ты что, начальник мой?» – ожидаемо взвился Фёдор. «И откуда ты вообще разбираешься в материалах оперативных? Ты же простой эксперт». Я уж не стал говорить Погодину, что даже не эксперт. Как-то рассказывал ему о своей должности заведующего фотолабораторией, но он мимо ушей пропустил. Так не повторять же сто раз. Я, Федя, в работу просто быстро вникаю. Приглядываюсь, что да как. К нам в отдел много сотрудников опытных. С других служб захаживает. Общаюсь с ними, а не сижу в кабинете на неустойчивом стуле. Ну да, не читал я дело. Всё равно висяк. Сам знаешь, если по горячим или в течение недели убийство не раскрыли, то шансов дальше мизер остаётся». Я полистал папку чуть дальше. Никаких упоминаний о «Белой Волге», ухажёре и прочих подробностях личной жизни убитой. Наверное, когда опера опрашивали коллег Веры, Шурочка в отпуске была или на больничном. Я уже почти расстроился, как вдруг наткнулся на любопытную бумажку. Список лиц, с кем контактировала убитая. Очень занятно. Почему-то там несколько мужчин. Напротив фамилии одного из них написано, что бывший муж. А вот это уже очень интересно. Ножик дай. Потребовал я у Погодина. Зачем?» – удивился тот. «Давай, говорю». «Есть складной, пойдет?» «Без разницы». Я взял складник и поддел белые нитки, которыми было сшито дело. «Ты что делаешь?» Федя попытался выхватить папку, но я вцепился в нее, как коршун в куренка. Только с когтями можно вырвать у меня добычу. Не боись, Погодин. Я аккуратно листочек вытащу. Перепишу, а потом принесу. И сошьём всё, как было. Может, не надо? Надо, Федя, надо. Так нить же оклеена. И подпись начальника. Не унимался Погодин. И нитку обратно приклеим. И подпись нарисуем. Всё будет. Ты будто не мент вовсе. Это же подделка документов. Подделка, Федя. То, когда в корыстных целях. «А это ради общего дела. Чувствуешь разницу?» «Вот зря я тебе дело дал. Начальник за него с меня шкуру спустит!» «Не блажи. Эту папку несколько месяцев никто не трогал. Не потрогают, еще денек. Вот и все». Я аккуратно свернул заветный листочек и сунул его в карман рубашки. «Делов-то. Все, бывай. До завтра». Погодин молчал, с ужасом глядя на распотрошенное, разыскное дело и обхватив голову руками. Вильнув возле его стола, я прихватил ещё кое-что. Траурный Федя даже не заметил, что решился самого ценного. Покинув кабинет, я направился в свой отдел. Посмотрел на часы и засек время. Мысленно сделал ставку, через сколько минут прискачет ко мне Погодин. Остановился на десяти. Тот прилетел через пять. Глаза на вылубку Волосы всклокочены. Сам заикается. «Андрюха, ты пистолет мой не видел?» «Какой пистолет?» хитро прищурился я. «Ясно какой, табельный, ПМ пропал. Куда я его деть мог? Ума не приложу. Ну всё, хана мне, уволят и делай ствол». Как пистолет мог из кобуры на поясе пропасть? «Да не в кобуре он был». «Тем более», — подначивал я. «Из сейфа как мог пропасть?» «Да почему из сейфа-то? На столе он лежал». «Да потому что, дурия твоя башка, пистолет только в кобуре должен быть. На теле или в сейфе». «Другого не дано. Кто у тебя наставник был, что не учил этому?» «Да знаю я. Помоги его найти. Куда делся, не пойму». «Бери». Я запустил руку за спину и вытащил из-за пояса ПМ. «Не теряй больше». «Так это ты стащил его? Зачем?» «В воспитательных целях. Зато в следующий раз ты так уже не сделаешь». «Ну ты, Петров, да я... я начальнику твоему скажу». «Давай, еще от него тебе влетит. Иди уже работай. Еще спасибо мне скажешь когда-нибудь». «Пистолет пуще бабы беречь надо. Баб много, а стволу мужика один. Сечёшь?»